Диковинная птица Некогда был на свете такой волшебник, который принимал на себя образ бедняка-нищего, ходил от дома к дому и просил милостыню, а при этом похищал красивых девушек. Никто не знал, куда они исчезали, потому что никто их потом уж не видывал. Однажды явился он перед домом человека, у которого были три дочки-красавицы. На вид он казался жалким нищим, и за спиной у него был привязан большой короб, словно бы он собирал подаяние. Он молил о том, чтобы ему вынесли чего-нибудь поесть. И когда старшая дочка к нему вышла и собиралась подать ему кусок хлеба, он только прикоснулся к ней, и она уже очутилась в его коробе. Затем он поспешно удалился и зашагался своей ножью к дремучему лесу, где у него построен был дом, в самой чаще леса. В доме этом все было очень роскошно, и волшебник дал красавице у себя все, чего она только пожелала, и сказал, «Сокровище мое, тебе у меня полюбится, у тебя здесь под рукой все, чего твоей душеньке угодно». А затем, по прошествии двух дней, он ей заявил, «Мне надо на время уехать и тебя здесь оставить одну. Вот тебе ключи от всего дома. И всюду ты можешь ходить и все осматривать. Не заглядывай только в одну комнату, которая отпирается вот этим маленьким ключиком. Я это тебе запрещаю под страхом смерти». При этом он дал ей еще яйцо и сказал, «Это яйцо сохрани мне». И лучше уж постоянно носи его при себе, потому что, если оно потеряется, это приведет к большому несчастью. Она взяла ключи и яйцо и обещала все соблюсти как следует. Когда волшебник уехал, красавица пошла по всему дому и обошла все снизу доверху и все в нем осмотрела. Все покои в нем блистали серебром и золотом, и ей показалось, что она никогда еще не видела нигде такого великолепия. Наконец пришла она к запретной двери. Хотела пройти мимо нее, но любопытство не давало ей покоя. Осмотрела она ключик, видит, он ничем от других ключей не отличается. Сунула его в скважинку и чуть только повернула, дверь распахнулась настежь. И что же она увидела, войдя в тот запретный покой? Посреди него стоял огромный таз, полный крови, и в нем лежали тела людей, разрубленных на части, а рядом с тазом поставлена деревянная колода, и около нее положен блестящий топор. Увидев все это, она так перепугалась, что и яйцо из руки в этот раз обронила. Она его опять из таза вытащила, и кровь с него стала стирать, Но тщетно старалась, кровь на нем через минуту выступала вновь. И как она не терла, как не скоблила, уничтожить кровавые пятна на яйце она не могла. Вскоре вернулся и волшебник из своей поездки, и прежде всего хватился ключа от запретной двери и яйца. Она подала ему то и другое, но руки ее при этом дрожали, и он по кровяным пятнам тотчас угадал, что она побывала в запретном покое. — Так как ты против моей воли побывала в этом покое, — сказал он, — то теперь против твоей воли должна направиться туда же. Простись с жизнью. Он сбил ее с ног, за волосы потащил в страшный покой, отсек ей голову топором, а все тело ее изрубил на куски так что кровь ее стала стекать в таз. Потом и все куски ее тела побросал в тот же таз. «Ну, теперь пойду добывать вторую дочь-красавицу», — сказал волшебник, и опять в образе нищего пошел к тому же дому и стал просить милостыни. И вторая дочка вынесла ему кусок хлеба, и вторую он похитил, одним прикосновением заставив ее очутиться в его коробе. И с нею случилось все точно так же, как и со старшей сестрой. И она тоже, поддавшись любопытству, отворила кровавый запретный покой, заглянула в него и должна была по возвращении волшебника домой поплатиться жизнью за свое любопытство. Затем он отправился и за третьей дочкой, которая была и поумнее, и похитрее сестер. Когда волшебник отдал ей ключи и яйцо, а сам уехал, она сначала тщательно припрятала яйцо, затем осмотрела дом и, наконец, зашла в запретный покой. Ах, что она там увидела! Обе ее милые сестрицы лежали в тазу убитые и разрубленные на части, но она не смущаясь, собрала все разрозненные части их тел и сложила их как следует, и головы, и руки, и ноги, и туловища, все на свое место. И когда все сложило, члены начали двигаться и срослись по-прежнему, и обе девушки открыли глаза и снова ожили. Очень все они обрадовались этому, целовались и миловались. Когда волшебник вернулся, то потребовал тотчас ключи и яйцо, и когда увидел, что на яйце нет никаких следов крови, то сказал, «Ты выдержала испытание. Тебя и возьму я за себя замуж». С этой минуты уж он терял над нею всякую власть и должен был выполнять все ее требования. «Ладно», — сказала она, «но прежде ты снесешь моим родителям полнешине короб золота и снесешь его сам на спине, а я тем временем...» Тут все подготовлю к свадьбе. Затем побежала к своим сестрам, которых припрятала в маленькой коморочке, и сказала им, — Настало время вас спасти. Этот злодей должен будет вас отнести домой. Но как только вы к дому прибудете, тотчас высылайте мне помощь. Она их обеих посадила в короб и засыпала их сверху золотом, так что их и видно не было. Потом призвала волшебника и сказала, — «Ну, теперь неси короб, но смотри, в пути не останавливаться и не отдыхать. Я буду за тобой из моего окошечка следить». Волшебник взвалил короб на спину и потащился с ним по дороге. Но короб был так тяжел, что у него под градом катился со лба. Вот он и присел было и хотел немного отдохнуть, но тотчас же одна из красавиц в коробе закричала ему. «Я смотрю в свое окошечко и вижу, что ты отдыхаешь». «Ступай сейчас же далее!» Он подумал, что это его невеста ему кричит, и поплелся далее. И опять задумал было сесть, и опять услышал. «Смотрю в свое окошечко и вижу, что ты отдыхаешь. Сейчас же ступай далее!» И чуть только он останавливался, раздавались те же возгласы, и он должен был опять брести далее, пока, наконец, кряхтя и окончательно выбившийся сил не донес короб с золотом и с двумя дочками до их родительского дома. А между тем у него в доме его невеста готовила свадебное пиршество и позвала на это пиршество друзей своего будущего мужа-волшебника. И вот взяла она череп со скаленными зубами, украсила его головным убором, нанесла на него цветочный венок, снесла его на чердак и выставила в слуховое оконце. Справив это, она сама залезла в бочку мёду, потом вспарула перину и выкатилась в перьях так, что ее можно было принять за какую-то диковинную птицу. Но никто бы ни за что не мог ее узнать. В таком виде вышла она из дома и на пути повстречала многих из числа свадебных гостей, которые ее спрашивали. — Придиковинная птица откуда взялась? — Из диковинного дома сюда доплелась. — А невеста молодая, где она девалась? В доме мыла, убирала, сама наряжалась. Вот в оконце сверху смотрят, в венке и в уборе. Наконец, повстречался ей на пути и жених, который еле-еле тащился обратно к своему дому. И он спросил у ней так же, как все прочие. «Придиковинная птица, откуда взялась?» «Из диковинного дому сюда доплелась «А невеста где ж моя? Где она девалась?» В доме мыла, убирала, сама наряжалась. Вон в оконце сверху смотрит в венке и в уборе. Жених-волшебник глянул вверх и увидел принаряженный череп. Он подумал, что это и есть его невеста, и стал ей кивать головою и приветливо ей кланяться. Но едва он со своими гостями вступил в дом, туда же прибыли и братья, и родственники невесты, посланные ей на помощь. Они накрепко заперли все двери в доме, чтобы никто из него не мог выйти, и затем подполили его, так что и сам волшебник, и вся его братья должны были в том доме сгореть, и сгорели дотла.